Глава 24 Фуршет прошел свой экватор, постепенно переходя к стадии дым-коромыслом. Служащие, эм, извините, менеджеры рангом пониже выпивали и закусывали с энтузиазмом голодающих, попавших в коммунизм. толп- менеджеры опасаясь натрудить ножки, делали то же самое за столиками, с комфортом разместив в разной степени пухлости задницы в креслах. Демократически чокнувшись с собственным замом, шеф безопасности лихо расправился с очередной порцией с той любимой им текилы. Степаныч степенно откушал водочки. Закусывали каждый своим, долька лимона и тарелка из белушьей икрой. «Ну и что там твой скоморок творит?» – поинтересовался Вайсфельд, закуривая. «Пытал сегодня личную охрану шефа». Замордовался в конец. «Наконец-то работать начал. А кто это с ним?» Пока не знаю. Он при входе документы не предъявлял. Это почему? У Кондратьева пропуск по форме 2А1. Понятно. Не забудь распорядиться, чтобы его напарника потом отследили. Слушаюсь. А вообще, Степаныч, я начинаю жалеть, что позвал этого вашего скомороха. Бабла он срубил море, а результатов никаких. Стас работать умеет. Ага, как же. Ты расскажи о его подвигах, не стесняйся. Обожаю сказки на ночь, глядя. Как он, например, притворился Нэнси Рейган и по приказу партии и правительства заразил старину рони Трипером. Или, как в образе Моники Левински, он поднял руку и, замерший в ожидании неподалеку официант, поспешил к их столику. А напрасно это, Григорий Борисович? Напрасно? Да что он вообще может? Заорал тот. Указал подошедшему официанту на пустевшие рюбки. Тот, безошибочно определив, что и кому, начал их наполнять. Что может? Степаныч уже в конец достал этот пьяный сопляк со всеми его дешевыми дипломами и собственным мнением по всем вопросам. «А может, это он нам сейчас наливает?» И указал на официанта. «Не смешно!» Легким движением ладошки Вайсфельд сделал халдею знак испариться. «Вон он ходит, вынюхивает!» И указал на Гену, в моем образе, ласково обнимающего офисную дамочку за то место, где спина напрочь теряет свое благородное название. Я вытер горлышко бутылки полотенцем и заспешил прочь от греха подальше. Выкушав очередную порцию текилы, Вайсфельд оставил своего зама и направился общаться на своем уровне. Посмотрев ему вслед добрым взглядом, тот остался за столом, налил себе и выпил. Зайдя за угол, я достал телефон и связался с Фимой. Как? Проходящий у нас под вторым номером Степаныч в тот момент пережевывал бутерброд с белорыбицей. Понял, конец связи. И тут же набрал Степаныча. «Ты встал?» Старый служака едва не подавился. «Ровно через пятнадцать минут вызовите к себе Толмачева». «Зачем?» «Придумайте, конец связи». И, наконец, последний звонок. «Да?» Ответил мне мой собственный голос. «Через полчаса будь в кабинете». Я катил тележку с гастрономическим изобилием по коридору, приближаясь к кабинету Терехина. По дороге я стучал во все двери, предлагая обитателям кабинетов выпить-закусить от щедрот руководства. В одном из них двое уже изрядно поддатых сотрудников взяли бутыль сорокоградусной на ход ноги. Два других оказались заперты, и за следующей доносилось кудахтание, сопение, полузадушенные стоны и охи. Я постучал в дверь. Охи и стоны прекратились, и хриплый мужской голос поинтересовался, какого черта мне надо. «Выпивка и закуски!» – бодро ответил я. «Пошел на...» Я и пошел. В этот момент дверь кабинета Степановича отворилась. Вышедший оттуда аккуратно запер дверь и миновал меня, даже не удостоив взглядом. «Кто и когда смотрит на официанта?»